Глава пятая. Доктор Станислау Спим. За ужином девочки сказали мисс Салоу, что Майкл плохо себя чувствует и решил пораньше лечь спать. Сами они едва прикоснулись к еде и почти не замечали едких замечаний старухи, ворчавшей, что ее стрепня, понятное дело, не отвечает высоким стандартам Версальской кухни, поэтому завтра поутру их величество наверняка прикажут ее гильотинировать. Вернувшись в свою комнату, сестры увидели, что Абрахам уже развел огонь в камине, поэтому они забрались в большую кровать, в которой спали вместе, и крепко обнялись. Всё будет хорошо», — заверила Кейт Эмму. «Мы вернем его обратно». Где-то в середине ночи Кейт поняла, что Эмма уснула, но сама она пролежала без сна до самого утра, перебирая различные варианты того, что могло произойти. Может быть, в самый последний момент Майкла схватили крикуны? Или еще ужаснее, Кейт вложила фотографию в книгу, не дождавшись, пока Майкл возьмет ее за руку. Что если он потянулся к ней и увидел, как они с Эммой тают в воздухе? Кейт снова и снова представляла себе, как Майкл хватает руками воздух в том месте, где только что стояли его сестры, и какой ужас он должен был испытать, Почувствовав ледяную хватку крикунов, лежа в темноте рядом с тихо посапывавшей Эммой, Кейт тихо шептала «Это я во всем виновата! Я одна во всем виновата!» Мама просила ее всего об одном — сберечь сестру и брата. Она и этого не сделала. Что она скажет маме? Как объяснить, что случилось? Ее единственной надеждой была книга, спрятанная под матрасом. Они с Эммой снова воспользуются ею. Они раздобудут еще одну фотографию, возвратятся в прошлое и вернут Майкла обратно. Когда небо за окном начало светлеть, Кейт растолкала Эмму. «Одевайся», — сказала она, — «пойдем к Абрахаму». Комната Абрахама находилась на самом верху северной башни, и девочки целую минуту стучали в его дверь, но к ним так никто и не вышел. Спустившись в кухню, они нашли там мисс Саллоу, свирепо громыхавшую сковородками на плите. «Абрахам уехал в Уэстпорт», — доложила экономка, шмякая сосиски на тарелку Кейт. «Встречать доктора Пима». «Что?» «Простите, великодушно, Ваше Величество, я по-французски не обучена, но если вы понимаете простой английский язык, то повторяю. Он отправился в Уэстпорт встречать доктора Пима. Рано утром отбыл, скоро должен вернуться». «Кейт», — прошептала Эмма, — «помнишь, что говорил Майкл? Эта книга принадлежит нашему доктору. Как ты думаешь, он настоящий волшебник или...» «Где ваш братец?» — рявкнула мисс Саллоу. «Остался в постели», — ответила Кейт. «Ему все еще не здоровится». «Хм, наверное, объявил голодовку в знак протеста против помоев, которыми я его потчую, но вы все же отнесите ему поесть». Можете швырнуть тарелки с лестницы, если будет на то его королевская воля. И экономка направилась в кладовую за подносом. Едва она вышла, Эмма перегнулась через стол и зашипела. «Этот доктор, как его там, сразу узнает, что мы стащили его книгу и превратит нас в жапы или еще во что похуже. Надо...» Она резко замолчала, услышав звук нетвердых шагов, приближавшихся по коридору. В следующую секунду в кухню, прихрамывая, вошел тепло закутанный абрахом «Доброе утро, девчушки, доброе утро!» Он направился к чайнику, потирая озябшие ладони. «Сегодня холодно, прям как в могиле. Я так и сказал доктору, когда мы с ним плыли по озеру. А он мне и говорит, в самую точку, абрахом Именно что «холодно, как в могиле». Мы с ним славно потолковали, с доктором, то есть. «Абрахам?» «Да, мисс». Он налил себе чашку чая и принялся один за другим кидать туда кусочки рафинада. «Мы хотели попросить вас об одной услуге. Нам нужна еще одна. Что, не доели? Тем хуже для вас» миссалу ворвалась на кухню, выхватила у девочек тарелки и швырнула их в раковину. «Марш, в библиотеку, Ваше Величество! Я встретила доктора в коридоре. Он хочет вас видеть, вот так-то!» «Нас?» — переспросила Кейт. «Но зачем?» «А я почем знаю? Наверное, хочет взять у вас автографы. Так чего вы ждете? Герольдов и труп, чтобы возвестить ваше прибытие? Марш!» «А ты?» — она метко швырнула в Абрахама луковицей. «Прекрати воровать мой сахар!» «Так я всего два кусочка ты и взял, мисс Саллоу». «Два кусочка? Вот я тебе сейчас задам два кусочка. И еще два, а потом еще парочку». С этими словами мисс Саллоу погнала Абрахама вокруг стола, молотя его деревянной ложкой. Кейт вздохнула. «Идем». Кейт и Эмма остановились перед дверью в библиотеку. «Не забудь», — прошептала Кейт, — «что мы ничего о нем не знаем». Может быть, он обычный человек и директор приюта? Приюта для трех детей, расположенного в огромном старом доме, битком, набитом всякой магией. Ага, как же!» Кейт пришлось признать, что ее сестра права, но тут послышался громкий голос. «Входите, входите же! Нечего там шептаться!» Поскольку никакого другого выхода у них не было, Кейт взяла Эмму за руку и открыла дверь. Они уже побывали в этом кабинете накануне, когда Эмма сломала лестницу, поэтому комната была им знакома. Здесь стояло два набитых книгами шкафа, а напротив двери тянулся целый ряд узких окон в стальных переплетах, выходивших на разрушенные конюшни. Слева находился небольшой камин и четыре очень потертых кожаных кресла. Седой мужчина в твидовом костюме стоял на коленях спиной к девочкам, пытаясь развести огонь. Дорожный плащ, прогулочная трость и видавшие виды кожаная сумка валялись здесь же, на соседнем кресле. «Садитесь, садитесь», — сказал старик, и его голос гулким эхом прогремел в дымоходе. «Я присоединюсь к вам через минутку». Кейт и Эмма сели в кресло. Кейт посмотрела на старика. Интересно, сам-то он знает, что делает. В камине громоздилась неопрятная груда, в которой, помимо папок и газет, виднелось несколько камней, пустая банка из-под газировки и использованные чайные пакетики. Доктор Пим чиркал одну спичку за другой, но ничего не происходило. «А как насчет этого?» — пробормотал он. Кейт услышала, как старик что-то тихо пробормотал, и в тот же миг в очаге заплясало веселое пламя. «Ну вот, то, что нужно». Эмма пихнула Кейт локтем в ребра, беззвучно говоря. «Видела?» Старик встал и обернулся к девочкам, отряхивая руки. Он был очень стар, но при этом двигался с поразительной легкостью, без намека на старческую скованность. У него были густые, похожие на рога белоснежные брови, а погнутые очки сидели на лице немного криво, словно их хозяин только что вышел из какой-то лихой переделки. Твидовый костюм доктора Пима выглядел так, словно побывал в той же переделке, а может быть и в парочке других заодно. «Разведение огня — это утраченное искусство, не всякий справится. А теперь позвольте представиться, доктор Станислаус Пим. Старик низко поклонился девочкам. Кейт и Эмма смотрели на него во все глаза — С виду доктор Пим был совершенно безобидным, не дать не взять слегка выживший из ума старый дядюшка. Тем не менее, он почему-то казался Кейт знакомым, словно она уже видела его где-то раньше, но ведь это было совершенно невозможно. Доктор Пим молча смотрел на них, вопросительно приподняв одну бровь. «Ой», — пробормотала Кейт, — «Хм, я Кейт, а это моя сестра Эмма». «У вас есть фамилия?» «Нет, то есть да, вроде того. П. Просто буква. Это все, что нам известно». «Ах, да, я помню. Это указывалось в ваших документах. Но если я не ошибаюсь, у вас есть еще брат. Где же он?» «Майкл плохо себя чувствует», — ответила Кейт. Доктор Пим посмотрел на нее, и образ очаровательного, слегка тронутого старичка мгновенно исчез. Кейт показалось, будто он видит ее насквозь. Потом, почти столь же быстро, доктор Пим снова улыбнулся. «Жаль, непременно скажите, если я могу что-то для него сделать. У меня есть и другие таланты, помимо разжигания огня. Итак, старик подошел ближе и сел напротив сестер. Перейдем к делу. Меня интересует ваша жизнь. Не торопитесь. Вот чего я не терплю, так это скомканных историй». У нас тут прекрасный огонек в каменьке. Мисс Салоу скоро принесет нам чай. Иными словами, времени у нас столько, сколько нам нужно». Он вытащил из кармана трубку, поднес к ней спичку, пару раз затянулся и выдохнул облачко сине-зеленого дыма. Самое удивительное, что этот дым не столько поднимался вверх, сколько расползался в стороны, обнимая Кейт и Эму и увлекая их за собой. «Можете начинать, когда захотите», — дружелюбно предложил старик. Несколько мгновений Кейт молчала. Она не забыла, как после злополучной беседы с лебединой леди мисс Крамли висела на телефоне, умоляя, грозя и торгуясь, лишь бы отыскать хоть кого-нибудь, кто согласится принять Кейт и ее брата сестрой. А потом, словно из ниоткуда, появился доктор Пим. «Почему? Чего ему нужно?» Кейт ни секунды не сомневалась в том, что он забрал их к себе не случайно. Но зачем? Какие-то проблемы, милая? Кейт напомнила себе, что сейчас главное — спасти Майкла, поэтому она сделала глубокий вдох. Трубочный табак доктора Пима сладко пах миндалем. 10 лет назад в сочельник нас оставили в приюте Девы Марии. Кейт собиралась кратко перечислить самые важные вехи их биографии, а потом извиниться и сказать, что они должны проведать брата. Но с ней случилось нечто странное. Прежде чем Кейт успела осознать, что происходит, они с Эммой принялись наперебой рассказывать доктору Пиму все подробности своей жизни, О том, что сестра Агата была очень добра к ним, но всегда курила в постели и однажды сожгла и себя, и весь приют Девы Марии. О том, что следующим сиротским домом заправлял очень жирный директор, который воровал всю хорошую еду для своей жирной семьи, так что у детей очень часто на ужин не было ничего, кроме черствого хлеба и нескольких ложек водянистого супа. Они с Эммой говорили без умолку, перечисляя все свои приюты, всех детей, с которыми встречались, и то, как они упрямо отказывались признавать себя сиротами, потому что знали, что однажды мама и папа приедут за ними. Кейт едва заметила, как мисс Салу вошла в комнату, накрыла для них чай и бутерброды с джемом, а через какое-то время вернулась, чтобы забрать пустую посуду. Они с Эммой болтали наперебой, рассказывая такие вещи, которыми никогда ни с кем не делились, о том, какие воспоминания остались у Кейта и ее родителях, и о том, как они славно заживут все вместе, когда их папа и мама наконец вернутся. Эмма подробно описала доктору Пиму пса, которого они заведут, непременно черного с белыми отметинами, и звать его будут мистер Смит, и его никогда не будут учить никаким трюкам, потому что это гадко, Между прочим, все это было совершеннейшим сюрпризом для Кейт, когда мисс Салоу снова вошла в библиотеку, на этот раз с подносом сэндвичей. Девочки перешли к рассказу о мисс Скрамли и катастрофе с лебединой шляпой, о поезде, который вез их на север, о густом тумане над озером и о том, как Абрахам ждал их в запряженной лошадью повозке и о том, что они впервые в жизни увидели такое чудо, и тут Кейт вдруг услышала, что мистер Пим взял слово. «Ну и ну, вот это путешествие! Мы не заметили, как пролетело полдня, вот так дела! Что ж, как неприятно было провести с вами время у огонька! Но я не смею вас дольше задерживать, не сомневаюсь, что у вас есть более важные дела, чем развлекать старика!» Кейт показалась, будто она очнулась от сна. Она посмотрела на пустую тарелку, где только что лежали сэндвичи. Неужели они их съели? Она ничего не помнила. В камине все еще потрескивал огонь, но солнце уже переместилось за высокими окнами. Сколько же они просидели здесь? «Мы непременно еще побеседуем с вами, но сейчас я хочу предостеречь вас», — доктор Пим подался вперед. «В этом мире есть места, не похожие на другие». «Совсем как отдельные страны. Скажем, лес там, остров здесь, часть города...» «Горы!» — выпалила Кейт. «Да!» — кивнул доктор Пим. «Порой и целая горная цепь. Кембриджский водопад и его окрестности относятся как раз к таким местам. В наши дни сам городок вполне безопасен, но только не вздумайте углубляться в горы». Там вас подстерегают опасности, которых вы себе и представить не можете. В свое время я все вам объясню. Но сейчас, надеюсь, мы поняли друг друга». Он посмотрел на Кейт, и ей снова показалось, будто доктор Пим видит ее насквозь. Когда она кивнула, доктор снова откинулся в кресле и улыбнулся девочкам улыбкой доброго дедушки. «Отлично!» «Кстати, я попросил мисс Салу приготовить нам что-нибудь особенное к завтрашнему ужину. Гуся, например. Сочельник есть сочельник». «Что?» — хором вскрикнули Кейт и Эмма. «Хм, ну да, разве вы не знаете?» Потом, словно внезапно озаренный какой-то мыслью, он пробормотал. «Ну да, разумеется. Вас ведь оставили в приюте как раз в сочельник. Значит, завтра будет...» Старик замолчал, словно делал какие-то подсчеты в уме. «Ровно десять лет с тех пор, как исчезли ваши родители!» Кейт ошеломленно уставилась перед собой. «Неужели завтра в самом деле сочельник? Но как она могла об этом забыть?» «Казалось, будто они проговорили с доктором Пимом не несколько часов, а несколько дней». Доктор Пим встал. «Надеюсь, к завтрашнему дню ваш брат полностью поправится». «Я буду иметь удовольствие познакомиться с ним». Он проводил обескураженных девочек к дверям. «Кстати, вы сейчас идете к Абрахаму?» Кейт не стала спрашивать, откуда он это знает. Она просто энергично кивнула. «Попросите его показать вам последнюю фотографию, которую он сделал. Уверен, вы найдете ее весьма любопытной». С этими словами доктор Пим выпроводил сестер в коридор и закрыл за ними дверь. Стоило Кейт и Эмме выйти из библиотеки, как в головах у них сразу же прояснилось. «В чем дело?» — спросила Эмма. «У меня как будто все мозги заплелись». «У меня тоже». «Думаешь, он нас заколдовал? Я наговорила ему такого, чего никогда никому не рассказывала. Как думаешь, это ничего?» В голосе Эммы Кейт ясно услышала тревогу. Она проверила свои ощущения. Ей было отлично известно, что чувствует человек, слишком широко распахнувший свою душу перед собеседником. Он испытывает стыд, сожаление и горячее желание взять свои слова обратно. Но сейчас Кейт не чувствовала ничего, кроме облегчения, словно ей вдруг позволили сбросить ношу, которую она несла так долго, что уже привыкла считать частью самой себя. Взбираясь по винтовой лестнице в башню Абрахама, она чуть не пела от небывалой легкости, Кейт всем своим существом ощущала холодный сквозняк, гулявший по дому. Слышала песню далекой птицы, скрип ступеней под своими ногами и шагами Эммы. И хотя перед ними стояла совершенно немыслимая задача, ибо Кейт просто не представляла, каким образом она и ее одиннадцатилетняя сестра смогут вырвать Майкла из рук колдуньи и ее демонических солдат, она чувствовала себя в сто раз лучше, чем утром. «Да», — сказала она вслух, — «думаю, это ничего». «Я тоже так считаю», — ответила Эмма, и Кейт увидела, что она улыбается. Они не меньше двух минут колотили в закрытую дверь Абрахама, но им опять никто не ответил. «Он всерьез начинает меня злить», — объявила Эмма. Спустившись вниз, Они наткнулись на мисс Салоу, мывшую пол в главном зале. «Я послала старого дурня за рождественским гусем для доктора. Наверняка он снова отправился в Уэстпорт. Вернется к ночи». «Но нам нужно срочно поговорить с ним!» — воскликнула Эмма. «Да что вы говорите, ваше величество? Ну что ж, в будущем мы постараемся согласовать свои дела с вашим секретарем. Но пока этот благословенный день не настал...» С этими словами старуха сунула швабру в руки Эммы и пододвинула Кейт ведро со щеткой. «Вы обе можете принести хоть какую-то пользу!» И мисс Салу погнала девочек в огромную столовую, где, по ее словам, доктор Пим собирался устроить рождественский ужин. Это была гигантская комната, обшитая деревянными панелями с длинным дубовым столом посередине. Над столом висели две кованые люстры, между которыми, словно мишура, протянулась паутина. Еще здесь был каменный очаг, да такой огромный, что в нем запросто поместилась бы кровать Кейт и Эммы. Но сейчас в очаге обосновалось семейство лисиц. Два каменных дракона, поддерживавших каминную доску, как и все в этой комнате, были густо покрыты пылью и копотью. «Доктор пин просил не тревожить лисиц», «Но все остальное должно к воскресенью сверкать, как в вашем лувре». «Это просто глупо», — пожаловалась Эмма, когда старуха ушла. «Мы должны помочь Майклу». «Я знаю», — вздохнула Кейт, «но мы все равно ничего не сможем сделать, пока Абрахам не даст нам новую фотографию». Эмма проворчала что-то нечленораздельное, однако послушно согнулась и начала мыть швабрый пол. Кейт намочила щетку и взялась за первого дракона. Все время, пока девочки работали, два лисенка настороженно наблюдали за ними из глубины камина. К ужину Абрахам так и не появился, поэтому Кейт и Эмма ели в одиночестве. Они сказали мисс Саллу, что отнесут Майклу еду в комнату. Поднимаясь по лестнице, они не чувствовали и следа легкости, охватившие их после разговора с доктором Пимом. Они обе страшно устали и изнывали от тревоги. Это была вторая ночь, когда девочки пытались уснуть, избегая смотреть на пустую постель Майкла. Они трое еще никогда не разлучались так надолго. Завтра, решила Кейт, они непременно спасут Майкла. Посреди ночи она вдруг проснулась, задыхаясь от ужаса. Она вдруг поняла, что не проверила, здесь ли еще книга. Спрыгнув с кровати, Кейт полезла под матрас. С бешено колотящимся сердцем она стала шарить руками, потом наткнулась на кожаный переплет и медленно вытащила книгу. Луна стояла высоко, и ее серебристый свет, падая на постель, придавал изумрудному переплету книги какое-то потустороннее мерцание. Кейт открыла книгу в середине. Страницы были пусты, она пробежала пальцами по листам. Бумага была сухой и слегка волнистой от старости. Кейт бережно перевернула одну жесткую хрустящую страницу. Пусто. Еще одну — тоже пусто. И еще, и еще. Все чистые. А потом, когда Кейт собиралась уже закрыть книгу, что-то произошло. Она коснулась пальцами страницы, и вдруг в сознании ее сами собой возникли странные картины. Кейт увидела деревню на берегу реки и башню, женщину, стиравшую белье, причем картинка не была неподвижной. Кейт видела, как бежит вода в реке, как ветер раскачивает ветки дерева. Ей даже показалось, будто она услышала далекий звон колокола. «Что ты делаешь?» — пробормотала Эмма. Кейт поспешно захлопнула книгу и поглубже засунула ее под матрас. «Ничего», — ответила она, забираясь под одеяло, — «спи».